Я выскочил из своего укрытия и обнаружил танк в каких-то жалких 500 метрах по правому борту. Огнемет по-прежнему работал, и танк медленно разворачивался в мою сторону, заливая пространство огнем. И не так уж важно, прицельно ли он это делал, или же ребята просто жгли палм для профилактики. А лес оказался не так далеко, как я думал. До него было всего около километра. Правда, преодолеть этот километр предстояло по абсолютно открытой местности пепелища и немногочисленные руины, оставшиеся выше уровня земли, не могут служить достаточным укрытием от оружия скари. Бег в силовом скафандре почти ничем не отличается от обычного бега, но только для человека, который находится внутри этого скафандра. То, что раньше было препятствием, теперь таковым не является. Нет особой необходимости тормозить перед большинством местных стен, перепрыгивать кусты или огибать молодые деревца. Ты их просто не замечаешь. Твоя броня сметает их, даже не утруждая твое тело обратной связью. Для человека без брони столкновение с человеком в броне равносильно столкновению с грузовиком, о чем человек в броне должен помнить, действуя в общественных местах. По счастью, сейчас не тот случай. Людей без брони вокруг нет, они все уже умерли, а если здесь обнаружатся боевики Скари, выбравшиеся из первого танка, то это уже их личные проблемы. Я преодолел половину расстояния до леса, когда по мне ударили огнеметы. Температура, едва успевшая понизиться на пару делений, снова поползла вверх. Прыжки и броски из стороны в сторону не принесли никакой пользы, ибо поток пламени был слишком широким. Зато снижали скорость. Так что я решил отказаться от отчаянного маневрирования и тупо двинул вперед. Температура уже приближалась к парной, система охлаждения не справлялась, легкие вдыхали горячий воздух, и я подумал, что первое, что я сделаю, оказавшись в лесу, это откину лицевой щиток и глотну напоследок свежего осеннего воздуха, наплевав на риск разделить участь Холдена. Только бы они хотя бы на мгновение выключили свои огнеметы. Строго говоря... Полоска леса, к которой я приближался, с изрядной, пусть и несколько далекой от желаемого скоростью, вовсе не являлась спасением, ибо огнеметы Тарантула, помимо прочего, служили им для того, чтобы прожигать просеки в лесу. Однако это могло дать небольшую передышку и свободу маневра, а также затруднить ребятам прицеливание. Долго мне так не протянуть, но если наши корабли пробьются к Демойну, то долго и не надо. А если не пробьются то можно уже сейчас открывать щиток и ползти в сторону кладбища. Я ворвался под свод деревьев, разметав попавшийся на пути кустарник, и огонь ворвался туда вместе со мной. Осенние деревья вспыхнули, как политые бензином спички. Температура внутри костюма уже приближалась к предельно допустимым для человека значениям. Я метнулся влево, перепрыгнул через небольшой овраг, миновал группу вековых деревьев, чьи стволы уже начинали тлеть, и таки вырвался из затопившей окрестности огненной реки. Сердце стучало в бешеном ритме, а легким не хватало воздуха. Наверное, за время этой пробежки мне удалось сбросить пару килограммов. Огонь позади меня стих. В смысле, лесной пожар никуда не делся? Против законов природы не попрешь. Но продолжался он уже сам по себе без помощи огнеметов. Неужели у тарантула закончился запас напалма? Однако, прежде чем глянуть на танк и оценить ситуацию, я сместился еще метров на 200 влево и залег у могучих корней какого-то местного великана. Искушение откинуть щиток все еще было очень велико, но я пока не решался. Огненный ад мог вернуться сюда в любой момент. «Жарко!» – прохрипел динамик голосом Риттера. «Не без этого», – согласился я, – Боб не отозвался. Что ж, по крайней мере, двое из нас все еще живы. Танк замер на полпути к лесу и не предпринимал по отношению к нам никаких агрессивных действий. Все его орудия были обращены к небу, выискивая новую цель, которая, видимо, должна была появиться в самое ближайшее время. Я посмотрел наверх и ничего там не увидел. «Они ждут угрозы сверху, но вряд ли они бы засекли наши корабли так быстро» прокомментировал Риттер. Скорее всего, их кто-то предупредил. Оставляя за собой длинный дымный след, огненный болид прочертил небо на востоке и рухнул в лес километров в двадцати от города, даже не предприняв попытки затормозить. Пламя взрыва поднялось высоко над деревьями. Остается только надеяться, что это был перехватчик Скари, а не один из наших кораблей. В следующий миг мне показалось, что Тарантул взорвался, и я уже было возликовал, но мгновением позже сообразил, что это был не взрыв, а одновременный залп из всех его бортовых орудий. Импульсы лазеров и шары плазмы улетели в небо первыми. Чуть позже за ними последовал десяток ракет и трассирующие очереди крупнокалиберных пулеметов. Как выяснилось, еще несколько секунд спустя это был жест отчаяния. И он ни к чему не привел, ибо ястреб вынырнул из-под низконависших облаков совсем не там, куда ушло большинство зарядов, и устремился в стремительной пике. Оценив подлетное время и лихость маневра, я задумался. Кто же сейчас занимает кресло пилота и почему этот кто-то до сих пор не открыл огонь? Но секундой позже это стало неважно. Так и не начав стрелять... И даже не попытавшись притормозить, как и первый болит, ястреб рухнул на остатки Демойна в доброй полусотне метров от Тарантула. А потом взорвался его ходовой реактор, и новый взрыв в разы мощнее всех предыдущих поглотил и обломки корабля, и танк Скари. И вот уже огненная стена накатывает на меня, а ударная волна подхватывает сотни килограммов боевого железа, в который я облачен, и тащит по земле только для того чтобы через несколько десятков или сотен метров печатать меня спиной в ствол дерева. Костюм сработал на пределе возможностей и компенсировал удар, что не помешало мне приложиться затылком во внутреннюю часть шлема и на какое-то время потерять сознание.